Глава шестьдесят восьмая. Ясмин. последнее время увлеклась вязанием. Чтобы скоротать очередной день, пробовала новые схемы. От занятия отвлек стук в дверь. «Заходи», — ответила я, решив, что это сестра. Оказалось, что это новый начальник охраны моего мужа. Макс от чего-то белый и серьезный нервно заговорил. «Ясмин, идемте срочно в кабинет гора». «Что случилось?» Спицы и пряжа упали на пол, когда я резко поднялась из кресла. «Идемте, сами все увидите». Он двинулся вперед по коридору, а я следом за ним. Через несколько минут мы уже оказались в кабинете. Мои глаза расширились от шока. Андрей снова раненый и бледный лежал на ковре. Рядом с ним валялся окровавленный нож. Взгляд его темных глаз застыл на моем лице. Я зажала рот ладонью, чтобы не закричать. «Ясмин», — проговорил он с трудом. «Дайте аптечку! Что вы стоите, идиоты!» – взорвалась я. «Нет времени страдать и бояться. Я должна ему помочь». Макс тут же ринулся на поиски медикаментов, и уже очень скоро аптечка была рядом со мной. «Не отложку вызвали?» – спросила я, открывая чемоданчик в поисках обеззараживающего средства и бинтов с ватой, чтобы заткнуть рану и уменьшить кровотечение. Так он может протянуть до приезда скорой, а потом до больницы. «Сволочи! Попали в печень, кажется, кровит сильно!» Да вызвали. «Слава богу!» — проворчала я, наливая на кусочек бинта средства. «Может, помочь?» — спросил Макс. «Переложить его на диван?» «Не трогать!» — рявкнула я и осторожно заставила его лечь прямо на ковре. Посмотрела в его глаза, расстегивая кровавленную рубашку. «Буду обрабатывать края раны, попытаюсь остановить кровь. Терпи!» Его лицо искажало боль, но он все вынес без единого звука и только и делал, что ловил мой взгляд. Страх за смерть мужа заставил меня взять себя в руки и проделать все, что необходимо, чтобы подарить ему драгоценные минуты. Рану удалось закрыть бинтами и ватой, чтобы кровь не шла слишком сильно. Заклеила ее бинтом и пластырем. Кровотечение заметно уменьшилось, но ему требуется более серьезная медицинская помощь. Надо дождаться врачей. Села рядом с ним и осторожно положила его голову на свои колени. Склонилась над ним. Провела пальцами по лицу щетине. Я не знаю, что со мной будет, если я опять его потеряю. И уже навсегда. Ты пришла, Ясмин. Из последних сил он поднял руку и положил ладонь на мою щеку. Как я могла не прийти? Ответила я, чувствуя комок в горле. Макс так был взволнован. Я сразу поняла, что с тобой опять беда. Может? Снова застонал он от боли. Лучше, что так все вышло. Ты станешь свободна, если я... Нет! Сжала я его руку, из глаз хлынули слезы. «Не говори так, Андрей, мне больше не нужна свобода, ты поправишься, я буду с тобой, у нас родится сын, мы будем вместе его любить, все будет хорошо, слышишь?» Ясмин. Улыбнулся он сквозь боль, переплетая свои пальцы с моими. «Прости, что не поверил тебе, я верю, прости». «Сейчас это не важно», — отозвалась я нервно. «Главное, ты живи». «Посмотри на меня», — прохрипел он. Я снова встретилась взглядом с его темными глазами. Судя по всему, ему уже сложно было оставаться в сознании. Он уже успел потерять довольно много крови. «Где же эта чертова неотложка?» «Поцелуй меня», — попросил он. Я склонилась над ним ниже, обнимая его голову, прижалась к сухим губам. В свой поцелуй я вложила всю свою тоску, боль, обиду и... любовь. «Я должен был увидеть твои глаза в последний раз», — сказал он, и глаза его закатились. Тело в моих руках расслабилось, голова потяжелела на моих коленях. «Нет», — запричитала я, — «нет, нет, нет, Горский! Горский, твою мать!» Я кричала, звала его, размазывая слезы по лицу, обнимая его голову и снова, и снова целуя сухие губы. «Не смей меня оставлять, Горский, сволочь! Ах!» Меня разбила самая настоящая истерика. Охранники растерянно топтались рядом, не имея никакой возможности помочь и успокоить меня. «Ясмин!» — кто-то тянул меня за руку. «Отпусти его, Ясмин!» «Уйди прочь!» — кричала я как безумная, снова прижимая его голову к себе. За окном все приближался вой сирены медицинской машины. «Не отдам я тебя, не отдам! Я люблю тебя!» За спиной раздался топот множества ног. «Уберите девушку», — сказал мужской голос, и меня оторвали от него, заставив отойти. Но когда я увидела медиков, то и сама уже вставать стала. Когда кричала, что не отдам, я говорила о смерти, а медикам отдам, они ведь помогут. Я спасу тебя, я попытаюсь. Да, серьезная рана. Закрываем обратно и кладите его на носилки. Андрея унесли, а доктор обернулся ко мне. «Жена?» — спросил он меня. «Да», — ответила я блеклым голосом. Везем в ближайшую больницу, пятую. Дальше не доедет. Документы дайте». Если честно, я не знала, где их искать. Но знал Макс. Он набрал шифр сейфа и вынул оттуда черную папку, которую затем отдал врачу. «Приезжайте завтра, сегодня никаких новостей не будет. А кто рану закрыл, вы?» «Я», снова отозвалась я. «Медик?» «Почти. Не доучилась». «Молодец», — похвалил меня он. «Ты продлила своему мужу жизнь». «Поехали!»